Мелкие счеты господина Безмо де Монлезяна. На колокольне церкви святого Павла пробило семь, когда Арамис в костюме простого горожанина, с запкнутым за пояс охотничьим ножом, проехал верхом по улице Пти-Мюск и остановился у ворот Бастилии. Двое караульных охраняли эти ворота. Они беспрепятственно пропустили Арамиса, который, не слезая с лошади,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 Первый криволивы вызвал другого, стоявшего по ту сторону рва в будке. Тот высунулся до кошечки и внимательно осмотрел вновь прибывшего. Рамис повторил просьбу. Тогда часовой подозвал младшего офицера, разгуливавшего по довольно просторному двору. Офицер же, узнав в чём дело, пошёл доложить одного из помощников коменданта. Выслушав просьбу Рамиса, помощник коменданта спросил его имя и предложил ему немного подождать.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 Карета покатила по подъёмному мосту. Но в ту минуту, когда отворяли решётку, офицер подошёл к карете, острадивившись вторично, и сказал несколько слов коменданту. Комендант тотчас же выглянул из кареты и увидел сидевшего верхом Рамиса. Он радостно вскрикнул и вышел или, вернее, выскочил из кареты, подбежал к Рамису, схватил его за руку и рассыпался перед ним в извинениях.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 Угодно вам, дорогой Дерблес, сесть в карету и проехать ко мне? Сесть в карету, чтобы проехать через двор? Неужели вы считаете меня таким инвалидом, господин комендант? Нет, нет. Пойдёмте пешком, непременно пешком. Тогда Безмо предложил свою руку, но Прилат отказался. Так дошли они до дома коменданта. Безмо, потирая руки и исх ус поглядывая на лошадь, арамис созерцая голые чёрные стены.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 задернул на окне занавеску и посмотрел Арамису в глаза, чтобы увидеть, не нуждается ли он ещё в чём-нибудь. Итак, монсьеньор, сказал он, не садясь, вы по-прежнему верны своему слову. В делах, дорогой Безмол, аккуратность не добродетель, а просто обязанность. Да, в делах я понимаю. Но разве у нас свои дела? Вы просто оказываете мне услугу, монсьеньор? «Полно-полно, дорогой Бизмо!» «Признайтесь, что, несмотря на всю мою аккуратность, вы все-таки волновались». «По поводу вашего здоровья?» — пробормотал Бизмо. «Я хотел приехать еще вчера, но никак не мог, потому что очень устал», — улыбнулся Арамис. Бизмо подложил другую подушку за спину своего гостя. «Зато сегодня я решил приехать к вам пораньше», — продолжал Арамис. «Вы превосходный человек, монсеньер».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 Не знайте, если вы собирались ехать, чтобы раздобыть где-нибудь денег. Нет, — пробормотал Безмок, — клянусь вам, я ехал. Господин комендант поедет к господину Фуке или нет? Раздался снизу чей-то голос. Безмок, как ужаленный, бросился к окну. Нет, нет, — отчаяния закричал он. Какой дьявол говорит там о господине Фуке? Пьяны вы, что ли? Кто смеет беспокоить меня, когда я занят делом?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 «Мой адрес?» «У господина Фуке?» — встречал Арамис, вытаращив глаза. «Да как же!» — заговорил Бизмо, смущенный взглядом прилада. «Разумеется, у господина Фуке». «Ничего в этом дурного нет, дорогой Бизмо. Только я понять не могу, почему вы хотели обратиться за моим адресом к господину Фуке. Чтобы написать вам?» «Это понятно», — с улыбкой кивнул Арамис. «Арамис?»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 А мне нужно было узнавать мой адрес у господина ФК. М- может быть, он синьор окончательно смешался безво. Я совершил какую-нибудь неделикатность. В таком случае прошу вас извинения. Полна. Какую вы могли совершить неделикатность? с какой она спросил Арамис. С улыбкой глядя на коменданта, Арамис не доумевал, каким образом безмоне зная его адрес, знал однако, что его епархия была в Ванне. «Постараемся выяснить это», — сказал он себя. Затем прибавил вслух. «Слушайте, дорогой комендант, не свестили нам наши маленькие счеты?» «К вашим услугам он, сеньор. Но сначала скажите мне, ваше Преосвященство, что? Не откажете ли вы мне от честь позавтракать у меня по обыкновению? С удовольствием, милости прошу». Безмо трижды позвонил. Что это значит? спросила Рамис. Это значит, что у меня завтракает гость и что нужно сделать приготовления. Пожалуйста, дорогой комендант, не хлопочите так для меня. Что вы? Я считаю своей обязанностью принять его гостить вас как можно лучше. Никакой принц не сделал бы для меня того, что сделали вы. В полсе. Поговорим о чём-нибудь другом. Как идут ваши дела в Бастилии? Недурно.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 Поверьте, дорогой комендант, сказал Арамис, приближаясь к Безмо. Молодой король стоит старого кардинала. Если и старости свойственны ненависть и смотрительность, страх, то молодости присущие недоверчивость, гнев, страсти, вы в насилии в течение этих 3 лет ваши доходы ловиеру и трембле увыда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 И что вы ему говорили, господин Безмо? Я говорил ему, продолжал комендант, не замечая своей отложности, что я слишком хорошо содержаю своих заключённых. А сколько их у вас, небрежно спросил Рамис. 60. Ого, кругленькая цифра. Ах, монсьёр, бывало и под 200. Но всё же и при 60 жить можно, не жалуясь. Разумеется.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 А нервное движение пальцев о том, что он поглощён какой-то мыслью. И так продолжал безмолв. Сносная птица обходится мне в полтора ливра, а хорошая рыба в 4 или 5. В бастилии еда полагается три раза в день заключённым делать нечего, в вот это они и кушают. Человек, на которого отпускается 10 ливров, обходится мне в 7 1/2 ливров. А ведь только что вы сказали мне, что десятиливровых вы кормите так же, как и пятнадцатиливровых. Да. Значит, на последних вы зарабатываете 7 1/2 ливров. Надо же изворачиваться, буркнул Безмо, видишь, ты попался. Вы правы, дорогой комендант. Ведь у вас есть и такие арестанты, на которых отпускается «Меньше десяти ливров. Как же? Горожане истряпчие. Сколько же на них отпускается?» «По пяти ливров. А они тоже хорошо едят. Еще бы!» «Только, понятно, им не каждый день дают камбалу до да пулярок или испанское вино. Но три-то раза в день у них бывает хороший стол. «Но ведь это филантропия, дорогой комендант. Вы разоритесь?» Нет. Если пятнадцатиливровый не доел своего цыплёнка или десятиливровый оставил что-нибудь, я посылаю это пятиливровым. Для бедняка это целый пир. Что поделать? Надо быть сострадательным. А сколько приблизительно остаётся вам от пяти ливров? 30 су. Какой же вы честный человек безма. Благодарю вас, ваше преосвященство. Мне кажется, что вы правы. Но знаете ли, а ком я больше всего пекус, а ком а мелких торговцев и писарей, на которых отпускается по 3 ливра, и не часто случается видеть рейнских карпов или ламанских осетров. А разве от 5 ливровых не бывает остаточков? Ах, монсеньор, не думайте, что я такой скряга.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 цели леканицы моей едой за 3 либра. за 3 либра. несчастный. Да ваше плесвещство по этой тоже принадлежит к последнему разряду, им полагается тот же стол, что мещанам и бисурям, но я уже говорил вам, что как раз о них я больше всего и забочусь. Тем временем Арамис как бы машинально перелистывал страницы, делая вид, что совсем не интересуется именами. в 1661 году, как видите, записано 80 имён, сказал Безмо. В 1659 году тоже 80. Э, Силдон, проговорил Арамис, как будто знакомое имя. Вы не говорили мне об этом юноше? говорил. Видняга студент, который сочинил Как называется два латинских стиха, которые рифмуют дистихом? Именно. Ведь няга за дистих. Как вы легко смотрите на это. А знаете ли вы, что он сочинил это двустиши на иезуитов? Все равно наказание очень уж строгое. Не жалеете его. В прошлом году мне показалось, будто вы интересуетесь им. Да. А так как ваше внимание для меня важнее всего, мансиньор... а то я тот чужи, перевёл его на 15 ливров. Значит, на такое содержание, как вот этого, проговорил Арамис, продолжая перелистывать и остановившись на одном имени рядом с Мартинье, именно на такое. Что он, итальянец этот Марциалис, спросил Арамис, показывая пальцем на фамилию, привлёкшую его внимание. <re toes sound plays naive> прошептал безмолв. Почему ты к этой единственность? таки был голос Арамис, и вольно сжимая руку в кулак. Мне кажется, я вам уже говорил про этого Морчали. Нет, я в первый раз слышу это имя. Очень может быть. Я говорил вам о нём, не называя имени. Что же это старый греховодник? Пытался улыбнуться Арамис. Нет, напротив, он молод. Значит, он совершил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 Вы я слышали, что здесь действительно зовут к завтраку с большим удовольствием, дорогой комендант. Я и они пошли в столовую.